Глава вторая. Великий упрямец. Однажды я побывал на том месте, где когда-то в Яве стоял Авакум, там, где из озера Байкал вытекает река Ангара. Пересекая Байкал, Авакум едва не утонул. По совпадению, точно там же, только спустя 350 лет, окончил свои дни известный российский драматург Александр Вампилов. Его лодка перевернулась, он смог доплыть до берега, но скончался от переохлаждения. Авакуму повезло. Его сразу вытащили из воды. Но прежде чем оказаться на Байкале, он проделал длинный, и изнурительный путь. Отбыв из Москвы, избитый и поруганный, чудом не расстриженный, Авакум с женой и детьми добрался до Тобольска через три месяца в декабре 1653 года. Возможно, отъезд Авакума спас жизнь ему и его семье. Следующим летом в Москве началась эпидемия чумы. Ситуация была столь тяжелой, что и царь Алексей Михайлович, и патриарх Никон покинули Кремль и уехали подальше. От чумы погибли два родных брата Авакума. Всего же тогда вымерло 150 тысяч, каждый второй житель столицы. Авакум Божьим попущением спасся от моровой язвы, а если бы не был сослан, наверняка бы умер, ведь общался близко со многими десятками прихожан. И не было бы тогда никакого всемирного духовного учителя русских староверов а был бы кратко упомянутый в хрониках религиозный активист. В Тобольске Авакуму дали место при одной из церквей, но повторилась та же история, что и в Юрьевце. Приезжий протопоп ни с кем не ужился. На него написали несколько доносов. Жаловались, что ходит с позолоченным посохом, как архиерей, проклинает Никона и проповедует скорый приход Антихриста. Авакум продолжал свою битву и не собирался останавливаться. А может, он был просто скандалист? Таких немало во все времена. Вряд ли. Скандалисты, как правило, люди не очень умные и поверхностные, злые и несчастные, через крик извергающие свои многочисленные комплексы. А вакум же был счастлив как минимум в семейной жизни, имел тогда пятерых детей. В священстве также преуспел. В Лопатищах собрал 700 человек духовных детей, а в Москве, уйдя служить в сенной сарай, увлек за собой более сотни прихожан. Нет. Не скандалист, не крикун, скорее великий упрямец. Упрямство от слов «прямо» прямой. Упрямец не способен к компромиссу, не уступчив. Однажды провозгласив свои принципы, он потом не отходит от них ни на йоту. Упрямцы могут быть бытовыми, незначительными, и тогда не просто невыносимы и скучны. Бытовой упрямец мелочен, эгоистичен, зафиксирован на себе — Свое упрямство считает непреклонностью, проявлением силы характера, в любом случае достоинством. Но гораздо интереснее упрямцы мощные, глубокие, яростные приверженцы больших идей. Таким упрямцем был Лимонов, всю жизнь отстаивавший левацкие красные идеи, мировую справедливость во всем, богемный мотылёк, поэт, вдруг решивший стать политиком, то есть царём. Они с Эвакумом очень похожи как будто один и тот же человек повторился в русском пространстве с разницей в три с половиной столетия. Я знал Лимонова, но не близко. Никогда не набивался ему в друзья, Помню его прозрачные глаза, их фанатичный блеск. В нем чувствовался стальной стержень. Несгибаемый — это про него. Щуплый, маленький, узкогрудый, с высоким птичьим голосом, он представлял собой тугой узел жил и нервов. Он отлично одевался, минимум дважды я видел его в смокинге, и шкура светского сноба сидела на нем, как влетая. Думаю, загадка Лимонова до сих пор не разгадана. Он бывал смешон, бывал неприятен, часто был неправ, но всегда был интересен, всегда излучал лихорадочную энергию смуты. Если бы я делал фильм про вакуума, я бы пригласил Лимонова на главную роль. Лимонов со свойственной ему самоубийственной прямотой провозгласил себя национальным героем, далее заявил, что путь героя — трагедия, и в соответствии с этим постулатом попытался превратить в трагедию собственную жизнь. Отчасти ему это удалось. Он написал огромный завет, более 70 книг. Я прочитал почти все, но не помню, чтобы Лимонов хоть раз упомянул о вакууме в своих сочинениях. Лимонов прочерчивал прямую от француза Де Сяда к польскому немцу Ницше — от Ницше к японцу Якио Миссими и далее к себе, а Вакума он на эту линию не ставил. Но так за него это сделаю я».